Глава 32. Плазменный пробой. Это была всего лишь догадка, не более. У Кхаля и Анатария был один и тот же класс. При этом ящерка свой скрывала. Я сам узнал о нем, выполняя особый царский квест. о тайной организации куда входил зеленоволосый я узнал от наставника дальше уже только мое допущение что и моя старая знакомая тоже имеет к ней хоть какое то отношение две минуты жди моего ответа неужели получилось игрок халь приглашает вас перенестись к нему согласится на секунду появилось желание остановиться и все обдумать Но тут же было сметено ощущением правильности того, что я делаю. Подтверждаю переход, и вот я стою в каком-то зеркальном зале. В стороне раздаются шаги удаляющегося зеленоволосого, а прямо напротив стоит их мурица Анатаре. Как же все быстро происходит! Еще бы пару лет назад такой темп событий вогнал бы меня в ступор, но сейчас, вполне естественно, получается под него подстроиться. Давай поговорим. Не знаю, как Халь так быстро убедил ее со мной встретиться, но ящерка явно не ждет от этой беседы ничего для себя интересного. Что ж, мне найдется, чем ее удивить. Мне нужен пилот. Всего три слова, а как расширились ее глаза, и рот растянулся в хищной зубастой улыбке. Все-таки приятно иметь дело с умными людьми, точнее ящерками. С полуслова все понимают. Значит, тот истребитель, что ты угнал? «Раз спросишь помощи, значит, есть проблемы, хотя меня это не волнует. Я готова помочь, на при одном условии». «Практически настоящий квест получается. Я тебе помогу, если ты и так раз за разом. Жалко, что в системе он не прописывается, так что награды за него не будет». «Первым делом мы с тобой нанесём визит на Риккини Тен и немного постреляем». «У вас же вроде нейтральные отношение. Если не считать прошлого раза, неужели из-за одной стычки ты готова окончательно их похоронить? Нет, я ее не отговариваю, но сейчас не тот случай, когда можно на кого-то полагаться, не до конца понимая его мотивы. А на мгновение задумалась, оценивая, стоит ли посвящать меня в детали, но потом, похоже, признала мое право на получение объяснений. После начала боя мы довольно быстро заключили соглашение и договорились поделить наследие древних. Это не первый раз, когда я от лица Времени Вечности принимала участие в переговорах с рикини и привыкла, что мы ведем их честно. Вот только тогда за мной был только мой отряд, а договор его соблюдают только если это выгодно или если твой противник равен тебе. В данном случае не было ни того, ни другого, и большеглазые просто выждали момент и ударили нам в спину». Столько горечи в голосе. Даже не знаю, от чего ее больше: от того, что не все предусмотрело, или от того, что ее посчитали ниже себя. В любом случае страдает гордость, а с возрастом такое становится прощать все труднее и труднее. Но как же подтверждение договора системой? Криил, я почему-то был уверен, что любой договор в Джи священен, а тут оказывается, что есть обходные пути. Ящерку будто пророло. «Видно, что ей давно хотелось выговориться, но подходящих ушей не попадалось». «Для одиночек тут без вариантов. А вот с большими альянсами все сложнее. Сначала нас атаковал только двадцать один рейкини, один отряд, смертники, готовые рискнуть и отбыть свое наказание на роднике ради клана. Если бы мы не ответили, они бы постепенно нас всех и положили». Ну а когда мы начали сопротивляться, договор был автоматически расторгнут по обоюдному согласию. Как итог, три четверти моих сторонников лишились уровней, а их небольшой отряд отправился на сотню лет на Криил. Вот только учитывая, что у аристократических домов-глазастиков там немало собственности, наказание обещает быть не очень тяжелым. Тут Анатария перевела дыхание. «Теперь ты понимаешь, почему я хочу с ними разобраться?» «Месть?» — улыбнулся я. «Месть!» Ящерка оскалилась в ответ и хлопнула меня по плечу. Если честно, дальше я планировал собирать отряд, пробиваться к бункеру и только там призывать Анатаре, чтобы та открыла для нас истребитель древних. Но ящерка все решила за меня, и, в пыль какой-то древний артефакт, она открыла дорогу в теоретически закрытый для нее земной ареал. Интересно, сколько такая штука стоит? Даже учитывая его одноразовость, Уверен, что немало. Хочешь обходить общие правила — будь готов платить. Ограничений все равно полно. Она заметила мой недоуменный взгляд. Нельзя таковать, да и время не бесконечно. Так что предлагаю поторопиться. Так как проход Анатария организовала по координатам, переданным Светкой, мы оказались сразу на месте, перед забором, покрытым кучей заклинаний и следящих датчиков. Моментально среагировав на появление непрошенных гостей, они сконцентрировали на нас лучи прожекторов, выхвативших наши фигуры из сгустившихся сумерек, а со всех сторон начали появляться игроки и боевая техника. Вот из небольших ангаров, разбросанных по всей территории базы, выехали около 20 танков. Вот развернули стволы не меньше 10 стационарных орудий. пара из которых оказалась переделанной версией осадных пушек рекини, собранной из обломков. И это то немного, о котором говорила Светка, а ведь она еще обещала часть сил отвести. Да уж, в одиночку мне тут делать было бы нечего. Да и сейчас не все понятно, учитывая, что атаковать Анатарий не может. «Александр Носков, прошу вас убрать оружие в инвентарь и подойти к нам. Постарайтесь без глупостей». «Как же быстро меня вычислили!» Проследив за голосом, я увидел, что со мной говорит стоящий в отдалении из-за линии своих войск крупный мужчина, а рядом с ним замерла старая знакомая — Аскамей. Похоже, ее пытались использовать как царя и все таки открыть истребитель своими силами. Интересно. «Уважаемая Анатари, оставайтесь на месте. Мы знаем, что вы не можете атаковать. Скоро за вами прибудет представитель содружества Ящеркош перекосила. Она, наверное, как и я, ни секунды не сомневалась, что этот неожиданный представитель будет, скорее всего, с Рикки Нитена. Но в целом она Таре спокойна, значит, и я буду держать себя в руках. Уверен, у такой, как она, обязательно есть план. «Кстати, вон та девчонка рядом с переговорщиком, тоже царь. Тебя как экзекутора не интересует?» — решил немного поднять ей настроение. «Слишком маленький уровень», — моя напарница только пожала плечами. Да и я обещала всех местных царей отдать Халю за то, что он организовал нашу встречу. Кстати, помимо нее тут еще два царя. Вот ведь зеленоволосый хитрец взял плату с нас обоих. Стоило мне о нем вспомнить, как ящерка открыла еще один портал, и он как раз из него и появился. Или заметная молния пронеслась через все ряды землян. и, оказавшись за спиной у японки, разрядила прямо в нее извлеченную из инвентаря огромную ракетницу. «Прокачал невидимые ракеты. С первого раза!» Прилетело сообщение в групповой чат. И когда он успел к нам добавиться? «Что ж, пока все заняты, надо бы и нам начать двигаться!» Воспользовавшись устроенным кхалем бедламом, а нотария активировала какую-то круговую защиту и потянула меня вперед. Как оказалось, запрет нападать вовсе не мешал защищаться, так что часть охраны, продолжавшая следить за нами и открывшая огонь, только зря переводила боеприпасы. А что вы хотели? Защита игрока тысячного уровня — это штука серьезная. Окружённые настоящим огненным шквалом, мы добрались до четвертого бункера. Открывая дверь, я боялся, что корабль уже забрали или перевезли в другое место, но нет. Вот он стоит, родимый. а рядом какой-то странный тип. и Исталаган, секретарь Содружества. «Ой, зря не послушались представителя власти этой планеты!» Как-то печально начал он. «Повторяю еще раз, уберите оружие. А Анатари, ты пойдешь со мной, человек, ты останешься на суд своей расы». «Ты серьезно рассчитываешь, что после того, что было, мы тебя послушаем?» В голосе Анатария просто неимоверное количество сарказма. «А сейчас разве время для шуток? Вселенной угрожает реальная опасность. Древний, это не ваши детские игры в песочнице». Меня, кстати, все это время невольно мучила похожая мысль. Но выбирая между конкретной свободой для себя и абстрактной безопасностью для всех, я, пожалуй, за первое. «Вот это не надо вешать лапшу на уши». «О чем эта ящерка?» Все ты древние, давних еще минимум месяц сознание не пробудится после такого-то отсутствия. Вы же следили за ее руином на Земле. Просто обычный сильный монстр с хорошими инстинктами, но с минимумом интеллекта, а учитывая, что найденное оружие толп цигов, опасности в принципе нет. Да один истребитель за день может решить все проблемы на Джарке, вы это, конечно, знаете не хуже меня. Но кто же откажется от такой шикарной возможности перекроить границы, союзы и зоны влияния, да еще на сдачу получить титул Спасителя Вселенной? То есть все планы с кем-то договориться ничего не стоят? Как уже сказала Анатария, договариваются либо с равными, либо если это выгодно. А земля для содружества — это не то, ни другое. Получается, сейчас те, кто в курсе, снимают все сливки, а остальные — просто подставляются, загоняя себя в долговые ямы. «Тогда у меня не остается другого выбора, кроме как задержать вас самому». И как он рассчитывает это сделать? Он же тоже тысячный и не может атаковать. «Выход из игры заблокирован владельцем территории. Блокировка нарушает права игроков, необходима санкция Содружества. Право утверждено представителем Содружества». «Видите, как все просто». Риста, не торопясь, вытащил из-за пояса светящийся голубой клинок. «Правительство Земли передало мне эту территорию в собственность, чтобы я смог забрать корабль. А значит, мои возможности в этом месте, даже с учетом закрытости ареала, существенно возрастают. Согласитесь, разве не замечательно, что даже санкцию Содружества получилось так быстро получить?» «Ты царь и лидер расы. Ты можешь разбалкировать мои способности, если посчитаешь, что это в интересах Земли». Рядом раздался тихий голос ящерки. Что ж, раз наш собеседник злоупотребляет своим статусом представителя Совета Содружества, то мне, к счастью, тоже есть чем злоупотребить. Разрешаю игроку Анатария использовать все свои способности в течение минуты. Доверяй. Но время использования лучше ограничить. Вот только почему ничего не происходит? Чего не хватает? Во имя интересов Земли! Атакующие способности игрока Анатария Временно разблокированы. На ящерке тут же появился такой знакомый доспех, а мгновенно оказавшийся в руках бластер выстрелил ровно четыре раза. Лучи, сложилось ощущение, просто исчезли, а потом появились прямо перед лицом побледневшего Реиста. Похоже, тот слишком понадеялся на свою неприкосновенность и не был готов к бою. Игрок Реиста Лаган погибает. из за запрета на выход из игры тело так и осталось лежать на земле не пропав никогда мы грузились в истребитель никогда взлетали это пожалуй хорошо значит никого предупредить он не успеет и наши планы точно окажутся кое для кого сюрпризом». сюрпризомся выходим сейчас я открою портал предупредила Анатари, подняв нас в верхние слои атмосферы а ведь столкновение с реиста подняло ей настроение «Сможешь сделать диаметр не меньше 30 метров?» В голову у меня закралась одна интересная идея. «Сто тысяч сверху? Она точно того стоит?» «Это что еще такое? У меня не выспрашивают подробности, а просто уточняют детали в тех местах, где мне, очевидно, не хватает опыта. Неужели так и работают настоящие партнеры? Не наставник с неопытными стажёрами, ни прожжённый манипулятор со своими жертвами, Не лидер, ведущий за собой». а просто пара игроков, равных. черт я не хочу улыбаться, это глупо, но не могу удержаться. «Да!» В небе тут же вспыхнул портал, и прежде чем мы туда юркнули, я успел провести два призыва. Первый — спутник с орбиты Земли плавно переехал на рикни Второй — рядом с нами оказался Карло. «Царь щитов», — оценила нашего гостя Анатари. «А это может быть интересно». В этот момент наш истребитель как раз зашел на вираж и устремился к расположенному под нами центральному космодрому Рейкини. К нам тут же устремилась пара десятков дежурных машин, огромные пушки на поверхности начали поворачиваться в нашу сторону, прорвемся или нет. А Натари отметила на тактическом дисплее место, где, по ее данным, разместили истребители древних. На регулярные полеты их, естественно, никто отправлять не стал. Так что у нас есть секунд двадцать, пока пилоты не доберутся до мест и не поднимут их в воздух. Успеем ли мы за это время до них добраться и уничтожить хотя бы парочку? «Расчищай дорогу!» — закричала Анатария и направила наш истребитель прямо вперед, не делая никаких маневров уклонения. А у доверия партнеров есть и обратная сторона. Ему надо соответствовать. Призыв спутника. Выстрел. Мой монитор, накопивший полные батареи за время бездействия на Земле, разрядил свои пушки, запустив прямо перед нами настоящую плазменную волну, которая просто сожгла все устремившиеся в нас ракеты и перехватчики. Ушло практически 80% заряза, но оно того стоило. Теперь путь был свободен. Остатки же энергии я перекинул на робота. Тот до этого только удивленно оглядывался по сторонам, Но увидев, как его лимит увеличился в десятки раз, тут же понял, зачем я его позвал. «Все щиты откатились! Готов ставить любые по команде!» Голос Карла звучит буднично. «Но я-то его давно знаю. Железяка просто в восторге!» «Стелс-режим активирован. Двигатели работают нормально. Перегрев 6%!» Отчиталась Анатария. «Теперь что, моя очередь? Пушки готовы!» «Ну что, большеглазые? А вот и мы!» Не стоило злить землян, пятитысячелетних ящериц и психически неуравновешенных роботов.